Это выращивают только для тебя. И снова пауза. Рита. Позвал меня Ингрид. Хочешь полетать? Хочу. Отпила еще один глоток. Но как? Полет. Недосягаемая мечта. Сколько раз я с тоской смотрела в высокое небо, понимая, что никак не получится. Да, новинки механики никто не отменял, но не то, просто не то. Это как плавать со спасательным кругом. Так же и с полетом. Если нет крыльев, в небе ты калека, и только будешь еще больше чувствовать свою ущербность не в силах слиться с небесами. «Будет холодно», — спокойно ответил Ингрид. «Но будет свобода?» «Да». Медленно кивнул зима. За окном погас фонарь, и комната теперь утопала в темноте. Я слабею с каждым мигом, но ни за что бы не променяла эти минуты на что-то другое, и выхода нет. Его не знает даже великий зимний лорд. Он тоже изменился за это время. Когда мы впервые встретились, он был совершенно иным. Встретились. Случайно. Естественно, я не знала, кто он, пока не прикоснулась, пока не похолодела от ужаса. Или ужас пришел следом за холодом? Молоденькая, отчаянно рыжая, конопатая, веселая девушка почти слетала со ступени ратуши. Ее приняли на работу. Ее, молоденькую выпускницу, и к самому месяцу. Январь хоть и слыл суровым, но был справедлив. Волосы убранные в аккуратную прическу в очередной раз не удержали шпильки и выпустили на свободу несколько огненных язычков. Я была так счастлива, что смотрела куда угодно, но не вперед. А он просто слишком привык к тому, что ему уступают дорогу. В общем, каждый из нас был слишком занят собой, потому никто из нас и не свернул, и как следствие столкнулись. Его руки коснулись моих и, замерли. Надменное лицо перестало быть таким уж отталкивающим. В тот момент он казался мне лучше всех на свете, а потом пришел холод. Он проникал под кожу, расползался по венам, проступал инеем на волосах и скулах. Я так отшатнулась. Зимний отчаянно и непонимающе смотрел, а я плакала. Плакала, уже понимая значение того, что сейчас случилось. Встретить свою половинку — это высшее счастье из возможных. Над нами судьба, наверное, посмеялась. — Хватит. — Почти не слышно, — попросил Зимний. — Рита, это бессмысленно. — Жить вообще бессмысленно, — угрюмо ответила я. — Лучше бы я никогда тебя не видела, Ингрид. — Не в этой жизни, так в следующей. — Пожал плечами лорд. — Мы неотделимы. «Но, может, следующий повезло бы больше?» — одними губами сказала я. «Не рви мне душу!» Простонал с такой мукой в голосе, что мне стало жутко. «Я не могу, Рита!» «Меня притягивает!» «Все дороги ведут к тебе, к твоему дому, любимому кафе, всюду, где есть хоть легкий флер твоего присутствия!» «Тогда почему ты так долго не приходил?» вскочила с подоконника и и резко повернулась к нему. «Почему?» «Потому что ты умираешь». Ингрид порывисто отвернулся, запустил ладонь в белоснежные волосы и с силой дернул, вымещая ярость и бессилие. «Думаешь, я не вижу? С каждым мигом, с каждой фразой, с каждым глотком этого воздуха, моего воздуха!» «Без тебя сто раз хуже!» подалась вперед, желая заставить его обернуться, снова посмотреть на меня. Я хочу его видеть. Разве это много? От движения слабо заплетенная коса растрепалась окончательно, и медные кудрявые волосы рассыпались по плечам и спине, укутывая меня огненным плащом. Цвета, запахи, жизнь вокруг. Все на втором плане. Никто, никто не может вытащить. Мне не легче. В голосе мужчины не было уже и тени эмоций, которые бушевали там недавно. Ты обещал мне полет. Спустя некоторое время, которое никто так и не нарушил даже случайно оброненным словом, напомнила я. Ты хочешь полетать на снежном буране? Принял мою молчаливую просьбу оставить тему наших безнадежных отношений, Ингрид. Я же начала уже сейчас вздрагивая от холода, который еще даже не коснулся кожи. — У меня сюрприз. Сегодня ты не будешь мерзнуть, — покачал головой Зимний. — Ты не уйдешь? — перепугалась я, подаваясь вперед, не обращая внимания на то, что теперь он стоял совсем близко от меня, невыносимо близко. Сейчас я могла увидеть каждую синюю крапинку в голубой радужке настолько, что могла ощутить, как от него пахнет морозом. Захотелось прижаться еще ближе, но я снова замерзаю. Странно, обжигающий холод в первую секунду так похож на невыносимый жар. У нас такая двоякость наших отношений. Влюбленность, отчаянное желание быть рядом, иллюзорность, обреченность. Он рвано выдохнул, протянул вперед руку, остановившись почти в миллиметре от кожи, провел вниз, лаская воздух, который донес до покрывающейся мурашками кожи отголоски этого странного прикосновения. Я ходил к лету, не находя сил отстраниться, хрипло сказал Ингрид. «Зачем?» – нарочито спокойно осведомилась я. «Ох, если бы было можно хоть немного придвинуться ближе!» Обнять, прижаться, не расплачиваясь за это судорогами мышц, которые так и не привыкли к такому резкому переохлаждению. Вы же не любите друг друга. Зато я люблю тебя. Просто ответил Зима, согревая меня этими словами лучше самых жарких объятий на свете. Хотя тепла его рук я никогда не знала. Он никогда раньше так не говорил. А я... — А тебе холодно. — Я знаю. Горько улыбнулся Ингридир, с болью глядя на меня. — Все-то ты испортишь, — отвернулась я. Он промолчал. Я взглянула на Зимнего и увидела, что он сотворил новую чашку. Достал какой-то пузырек и вылил туда половину. Протянул кружку мне. — Что это? — Живой огонь. — Кратко пояснил Ингрид. Но... Я потрясённо опустила глаза на багровый напиток, в котором он только что растворил легенду. «Я же воплощении», — криво усмехнулся Зимний. «Должен же быть хоть какой-то прок». «Ты по определению противоположность», — покачала головой в ответ. «Зима, отдых, покой. Хм, вечный. Наверное, это так прекрасно. Навсегда засыпать в объятиях метели». — Не говори глупостей, — закаменело лицо мужчины. — Мне становится не по себе. — А это и не глупости, — спокойно взглянула на Энгридира. Просто размышление. Ведь и правда, умирать от мороза всего лишь холодно, не больно. Повисла пауза, в которую эхом упали мои последние слова. — Я знаю. — Ты ведь понимаешь, что я тогда тоже не задержусь. Голос зимы даже не дрогнул. Ты не выполнил свое предназначение. Медленно покачала головой я. Контракт с годом. И нет никакой возможности что-то изменить. И пока ты время года, последняя спутница не придет за тобой. Блондин резко качнул головой, отвинтил крышку бутылька и залпом выпил остаток. Быстро достал второй сосуд и, И, не колеблясь, осушил и его тоже, но... Он был иным. В нем как пламя сверкало. Изначальное? Мужчина охнул, выронил склянку и схватился за солнечное сплетение. Слепо нашарил подоконник, опираясь всем телом. Ингрид испуганно метнулась вперед. — Все хорошо. Прерывисто выдохнул лорд. — Это ожидаемо. На бледном лице... Выступили капельки пота, которые он быстро стер, с некоторым изумлением глядя на соленую влагу на пальцах. Ну да, он уже давно не человек. Мне же с каждой секундой становилось все лучше и лучше. Тело снова наполнялось звенящей энергией, силой, и искристым теплом, которое я так давно не чувствовала. Так, зелье, а потом изначальный огонь. Что он может сделать зимним, Тело мужчины начинало мягко светиться голубым светом, который плавно сгущался на груди, перетекая в заключенную в серебряную паутину небольшую сферу, превращая прозрачный хрусталь в самую драгоценную вещь на свете. В нем сверкало, билась прозрачные стенки, ярилась то белой метелью, то синим льдом одна из самых могучих сил в мироздании, и она желала вернуться к своему владельцу. «Ингрид, что же ты натворил?» «Зачем?» — с мукой спросила я. «Я же и так сегодня умру. Я же все чувствую. Как закрывается эта дверь?» «Я открою для тебя другую». Упрямо сжал губы сумасшедший, который посмел сделать то, на что имел право только год. «Поздно!» — закрыла лицо руками и обессиленно сползла на пол у его ног. «Поздно, Ингрид. Меня не спасет даже то, что ты дал. Это последняя вспышка, понимаешь? Самое яркое пламя перед угасанием». По пальцам скользнули теплые капли. «Я от удивления даже отняла ладони от лица. Я плачу?» Рядом тяжело опустился зима, который уже не выглядел таким безупречным. Волосы потемнели, глаза стали серыми. Черты лица менее совершенными и более человеческими. Но я смотрела на него, как завороженная. Он живой? Человек? Я могу его коснуться, не боясь этим сократить и так малое время, отпущенное мне? Оказывается, убивает не только неразделенная любовь. Гораздо мучительнее и даже без шанса на воскрешение убивает взаимное чувство наше чувства!» «Зато теперь, даже если не удастся тебя спасти, то у меня получится уйти следом!» «Или Год рассердится за самоуправство и сама лично прибьет!» Я не ответила. Он не стал настаивать. «Мы сидели рядом, в постепенно нагревающейся комнате, и меня неудержимо тянуло сократить дистанцию. Проверить!» Боязнь таких желанных прикосновений уже въелась в плоти кровь. Подняла голову и столкнулась взглядом с льдисто-серыми, внимательными глазами.